Я их выучу в настоящей дисциплине. Зверюга-сержант из кино про металлическую оболочку покажется замечательным парнем. Увидели врача, стойко смирно. Выпущил глаза и доклад. Не иначе. Моровский ожил первым. Пощупал пульс, надел манжету, измерил давление. Потом послушал легкий, и постучал. Давление 80 на 30, пульс 130, температура 35,9, частота дыхания 30. Уровень жидкости в левом легком примерно до средней подмышечной линии.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 Я построил весь персонал, за исключением двух врачей, что дежурили на заставах, во дворе в линеечку. Надо понимать политику. Сегодня приехала жена Губера, завтра он сам. Послезавтра Дума отсыпал русскому медику денег на новой подстанции. Ну, это я так, витаю в империях». Елизавета Федоровна вышла из роскошной кареты, запряженной сразу четверка лошадей, поздоровалась. Охрана, секретари, какие-то непонятные женщины, фрейлины, окружили ее, словно защищая чего-то. Великая княгиня выглядела на все сто.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 Может, как-то засветить фотографические пластину репортера? Черт, тоже скандал. Я оглянулся. Другие врачи клиники велись вокруг княгини, все-таки деловые, услужливые. Наконец мы дошли до Жигана. — Какой огромный! — Удивился Елизавета Федоровна, повернулась ко мне. — Откуда он? — С хитровки. Я поднял одеял с дровяка, потрогал повязку. Вроде не мог, кровотечения нет. Даже удивительно. — Как себя чувствуешь? — Все, слава богу, ваше сиятельство. Болеет, но не сильно.